Глава вторая. Или растление. Многие лагерники мне возразят и скажут, что никакого восхождения они не заметили. Чушь. А растление на каждом шагу. Настойчивее и значительнее других, потому что у него это все уже написано, возразит Шаламов. Цитаты. В лагерной обстановке... Люди никогда не остаются людьми. Лагеря не для этого созданы. Все человеческие чувства – любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность – ушли от нас с мясом мускулов. Осталось только злоба. Самое долговечное человеческое чувство. Мы поняли, что правда и ложь – родные сестры. Дружба не зарождается ни в нужде, ни в беде. Если дружба между людьми возникает, значит, условия недостаточно трудны. Если беда и нужда сплотили, значит, они не крайние. Горе недостаточно остро и глубоко, если можно разделить его с друзьями. Конец цитаты. Только на одно развлечение здесь согласится Шаламов. Восхождение, углубление развитие людей возможно в тюрьме. А, опять цитата Шаламова, лагерь? Отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего нужного, полезного никто оттуда не вынесет. Заключенный обучается там лесте, лганью, мелким и большим подлостям. Возвращаясь домой, он видит, что не только не вырос за время лагеря, но интересы его стали бедными, грубыми. Конец цитаты. С развлечением таким согласна Евгения Гинзбург. Тюрьма возвышала людей, а лагерь растлевал. Да и как же тут возразить? Так впору не возражать, не защищать мнимое какое-то лагерное возвышение, а описать сотни, тысячи случаев подлинного растления. Приводить примеры, как никто не может устоять против лагерной философии, выраженной джесказганским яшкой-нарядчиком. Чем больше делаешь людям гадости, тем больше тебя будут уважать. До какого душевного лишая может довести лагерников сознательным наускиванием друг на друга. В Онжлаге в 1950 уже тронутая в рассудке, заключенная Моисея Вайте, но по-прежнему водимая конвоем на работу, не замечая оцепления, пошла к маме. Ее схватили, у вахты привязали к столбу и объявили, что за побег весь лагерь лишается ближайшего воскресенья. Обычный прием. Так возвращавшиеся с работы бригады плевали в привязанную, кто и бил. Из-за тебя, сволочи, выходного не будет. Моисей Вайте блаженно улыбалась. Да, да, я этих бесчисленных случаев растления не стану рассматривать здесь. Они всем известны, их уже описывали и будут. Довольно с меня признать их. Это общее направление, это закономерность. Зачем о каждом доме повторять? а в мороз его выхолаживает. Удивительнее заметить, что есть дома, которые и в мороз держат тепло. Шаламов говорит, духовно обеднены все, кто сидел в лагерях. А я как вспомню или как встречу бывшего зэка, так личность. Шаламов и сам в другом месте пишет, ведь не стану же я доносить на других, ведь не стану же я бригадиром, чтобы заставлять работать других. От чего это, Варлам Тихоныч? Почему это вы вдруг не станете стукачом или бригадиром, раз никто в лагере не может избежать этой наклонной горки растления? Раз правда и ложь, родные сестры, значит, за какой-то сук вы уцепились, в какой-то камень вы упнулись и дальше не поползли? Может, злоба все-таки не самое долговечное чувство? Своей личностью и своими стихами Не опровергаете ли вы собственную концепцию? А как сохраняются в лагере истые религиозные люди? На протяжении этой книги мы уже замечали их уверенное шествие через архипелаг. Какой-то молчаливый крестный ход с невидимыми свечами. Как от пулемета падают среди них, и следующие заступают, и опять идут. Твердость, невиданная в двадцатом веке. И как нисколько это не картинно, без декламации. Вот какая-нибудь тетя Дуся Чмиль, круглолицая, спокойная, совсем неграмотная старушка. Окликает конвой. «Чмиль! Статьи!» Она мягко, незлобливо отвечает. «Да что ты, батюшка, спрашиваешь? Там же написано. Я всех не помню. У нее букет из пунктов 58-й. Срок?» Вздыхает тетя Дуся. Она не потому так сбивчиво отвечает, чтобы досадить конвою. Она простодушно задумывается над этим вопросом. Срок. Да разве людям дано знать сроки? Какой срок? Пока Бог грехи отпустит. Потоль и сидеть буду. «Дура ты, дура!» — смеется конвой. «Пятнадцать лет тебе, и все отсидишь. Еще, может, и больше». Но проходит два с половиной года и срока, никуда она не пишет, и вдруг бумажка. Освободить! Как не позавидовать этим людям? Разве обстановка к ним благоприятнее? Едва ли. Известно, что монашек только и держали с проститутками и блатными на штрафных олпах, отдельных лагерных пунктах. А между тем, кто из верующих растлился, умирали — да, но не растлились. А как объяснить, что некоторые шаткие люди именно в лагере обратились к вере, укрепились ею и выжили нерастленными? И многие еще, разрозненные и незаметные, переживают свой урочный поворот и не ошибаются в выборе. Те, кто успевают заметить, что ним одним худо, но рядом еще хуже, еще тяжелей. Так не вернее ли будет сказать, что никакой лагерь не может растлить тех, у кого есть устоявшееся ядро, а не та жалкая идеология «человек создан для счастья», выбиваемая первым ударом нарядчика дрына Растливаются в лагере те, кто до лагеря не обогащен был никакой нравственностью, никаким духовным воспитанием. Случай вовсе не теоретический. За советское пятидесятилетие таких-то и выросли миллионы. Растлевается в лагере те, кто уже и на воле растлевался или был к тому подготовлен. Потому что и на воле растлеваются, да отменней лагерников иногда. Тот конвойный офицер, который велел привязать умалишенную заключенную Моисея к столбу для глумления, он не больше растлен, чем плевавшие лагерники. И уж заодно, а все ли из бригад в нее плевали, а может из бригады лишь по два человека? Да, наверное, так. Если человек в лагере круто подлеет, так, может быть, он не подлеет, а открывается в нем его внутреннее подлое, чему раньше просто не было нужды? И, может быть, в Орлам Тихоныч дружба в нужде и беде вообще-то между людьми возникает, и даже в крайней беде, да не между такими сухими и гадкими людьми, как мы, при воспитании наших десятилетий. Если уж растление так неизбежно то почему Ольга Львовна с не покинула замерзающую подругу на лесной дороге, а осталась почти, наверное, погибать с ней сама и спасла? Уже-то ли беда не крайняя? Если уж растление так неизбежно, то откуда берется Василий Мефодий Чековенко? Он отбыл два срока, только что освободился и жил вольняшкой на баркуте, Только-только начинал ползать без конвоя и обзаводиться первым гнездышком. 1949 год. На Маркуте начинаются посадки бывших зэков. Им дают новые сроки. Психоз посадок. Среди вольняшек паника. Как удержаться? Как быть понезаметнее? Но арестован я Я.Д. Градзенский, друг Яковенко по Воркутинскому же лагерю, он доходит на следствие, передач носить некому. И Яковенко бесстрашно носит передачи. Хотите, псы, гребите и меня. От Отчего же этот не растлился? А все уцелевшие не припомнят ли того, другого, кто ему в лагере руку протянул и спас в крутую минуту. Да, лагеря были рассчитаны и направлены на растление. Но это не значит, что каждого им давалось смять. Как в природе, нигде никогда не идет процесс окисления без восстановления. Одно окисляется, а другое в это самое время восстанавливается. Так и в лагере, да и повсюду в жизни, не идет растление. «Без восхождения. Они рядом».